Глава седьмая. Толик нолик в норке кролик. Каждое утро с понедельника по пятницу, ровно в семь часов утра, на папином телефоне срабатывает будильник. Он поёт женским голосом. «Солнышко моё, вставай, ласковый и такой красивый». Но это обычно не помогает. Папа продолжает спать. Павлик с Толиком шевелится под одеялом, устраиваясь ещё уютнее. И только мама, почти не открывая глаз, вылезает из кровати, выключает его. Так же началось и это утро. Котоваська услышал сквозь сон. «Солнышко моё вставай!» Его чуткие уши слегка зашевелились, но уже через пару мгновений кот снова погрузился в прекрасное утреннее сновидение. В последнее время ему часто снился один и тот же сон. Вот он, смелый рыжий кот, стоит на вершине самой высокой горы Европы. Его длинные тонкие усы треплет свежий ветер. Внизу молочным туманом белеют облака. И если прислушаться, можно разобрать, как Котоваська шепчет во сне гордое величавое имя этой горы — Эльбрус. Рядом с ним на диване лежала книга в твёрдой обложке. На ней большими чёрными буквами было написано «Жемчужина Кавказа, гора Эльбрус». Эту книгу Котоваська читал уже несколько дней. — А я не пойду, и всё! — вдруг в сон ворвался упрямый голос Толика. «Ну почему, Толик? Почему ты не хочешь в школу?» — послышался сердитый мамин голос. Это Васька открыл глаза. Павлик, уже одетый, с рюкзаком за плечами, стоял у двери. Папа и мама тоже уже собрались. Все смотрели на Толика, сидевшего на диване в джинсах, футболке и одном носке. Толстовка и куртка валялись рядом. «Не хочу и всё. Я лучше дома один посижу», — упорствовал Толик, теребя в руках второй носок. «Я тоже дома останусь», — радостно подхватил Павлик. «Может, мне тоже никуда не ходить, а работа сама пусть работает», — завелась мама. Она уже набрала в грудь побольше воздуха, собираясь много и долго говорить, но тут в разговор вступил папа. «Хватит, Анатолий, мы в конце концов все опоздаем», — сказал он строго. «Иногда слово «надо» значит «больше, чем хочу». «Будь мужчиной, собери волю в кулак и одевайся». Толик надулся и стал медленно натягивать носок. Котоваська подполз к нему поближе. «Почему ты не хочешь в школу?» — спросил он шёпотом. «Меня Вовка дразнит», — также шёпотом ответил Толик. «Как?» — он говорит «Толик-нолик, в норке кролик». И все ребята смеются. «Этот противный Вовка каждый день ко мне пристаёт», — с горечью шептал Толик. От обиды у него заблестели глаза. «А ты?» — спросил Котоваська. «А я его за это толкаю или за нас щеплю». «Анна Петровна, наша учительница, меня за это ругает и говорит, чтоб я не хулиганил. Побью его скоро», — возмущённо прошептал Толик, просовывая руки в толстовку. «Иди в школу и никого пока не бей», — прошептал Котоваська, помогая Толику натянуть куртку. «Я сегодня к вам загляну». «Ты придёшь?» — обрадовался Толик и бодро зашагал к выходу. «Ну вот, давно бы так», — сказал папа. И все кузькины, спеша и подталкивая друг друга, Вышли из квартиры. Котоваська с удовольствием потянулся, зевнул, покатался немного по мягкому дивану, потом завернулся в простыню и заснул. Ему снова снилась гора Эльбрус или снежная грива, как называют её грузины. Через пару часов кот проснулся с мыслью «Хочу на Эльбрус». Он спрыгнул на пол, наклонил голову и хотел уже переквырнуться, как вдруг вспомнил «Толик». «Толик Вовка Эльбрус». Что-то соображая, бормотал Котоваська. Затем он решительно вскочил на задние лапы. «Нет, гора подождёт, даже если это самая прекрасная гора на всём белом свете», уверенно сказал он и перекувырнулся через голову. Его лапы, отталкиваясь, уперлись во что-то жёсткое. Бум! На диван упала толстая книга. Та самая, о содержании которой Котоваська грезил уже несколько дней. Тем временем в школе номер 13 в первом Г-классе шёл урок. Учительница писала на доске. Все дети, кроме одного, старательно переписывали за ней. Этим исключением был Вовка, дразнивший мальчика, сидевшего за партой через проход от него. «Толик-нолик, в норке кролик! Толик-нолик, в норке кролик!» — шепотом повторял он и тихонько смеялся. Мальчик, которого он дразнил, тянул к нему руки, пытаясь ухватить обидчика за нос. Но это ему никак не удавалось. Парты стояли слишком далеко друг от друга. «Пух!» Мягко шлёпнулся Котоваська прямо на Вовкину спину. «Ой!» — вскрикнул Вовка и испуганно замахал руками. Котоваська скатился на пол и в то же мгновение юркнул под заднюю парту. За ней как раз никто не сидел. Учительница обернулась. «Вова, что случилось?» «На меня сейчас что-то упало!» — ответил тот. Анна Петровна посмотрела на потолок, штукатурка на месте, потом снова на Вову и улыбнулась. «Ну что ты, Вова, тебе показалось, пиши дальше!» И отвернулась к доске. Одноклассники захихикали. Они не заметили большого рыжего кота, закатившегося под последнюю парту, и думали, что Вовка просто решил всех повеселить. Один Толик сразу заметил кота Ваську, но виду не подал Вовка, увидев, что Толик улыбается, яростно зашипел через проход. «Чего ты улыбаешься, Толище-нолище?» Толик замахнулся на Вовку пеналом, но кинуть не успел. Из-под парты высунулась мохнатая рыжая лапа, тихонько шлёпнула Вовку по ноге и снова исчезла. о — закричал Вовка. «Что случилось?» — снова обернулась к нему Анна Петровна. «Меня кто-то лапой прямо по ноге!» — пытался объяснить Вовка. «Вова, не отвлекайся и пиши», — раздражённо прервала его учительница. «Ребята, сейчас вы в тетради самостоятельно решаете эти примеры, а через 10 минут я пройду по классу и проверю», — обратилась Анна Петровна к остальным. Затем она положила мел и села за стол заполнять какие-то бумаги. Толик опустил голову почти к самой парте и трясся от беззвучного смеха. «Толик Нолик норки кролик!» — еще яростнее зашептал Вовка. «Сейчас все они петровне расскажу. Анна Пи...» Хотел он позвать учительницу, но тут под партой увидел кошачью морду. Зелёные глаза внимательно смотрели прямо на него. «Привет», — отчёртливо сказал кот. Вовка в ужасе оттолкнулся от парты. Стул под ним неловко повернулся, и мальчик с грохотом полетел на пол. Ребята засмеялись. Учительница нахмурила брови. «Вован, ты снова хулиганишь?» Тут прозвенел звонок на перемену. «Я скоро вернусь». сказала Анна Петровна и вышла из класса. Ребята окружили Вовку. Тот сидел на полу, вытаращив глаза и показывал пальцем под парту. «Там кот! Говорящий кот!» Все так и покатились, со смеха услышав это. «Говорящий кот! Придумал бы что-нибудь получше!» — кричали ребята. Вовка вскочил на ноги. Его взъерошенные волосы торчали в разные стороны. «Да именно так! Именно так!» — кричал он, бегая по классу и заглядывая под парты. «Правда, говорящий! Он сказал мне привет!» «Где же он тогда, по-твоему?» что ты мы его не видим», — смеялись ребята «Да ты сам с приветом, раз выдумываешь такое!» Они тут же сочнили дразнилку. «Вовка, Вовка, простота ищет в озере кота!» Причем тут озеро никого не волновало. Все бегали за шалелым Вовкой и кричали. «Вовка, Вовка, простота ищет в озере кота!» «Вовка, Вовка, простота ищет в озере кота!» И только Толик не бегал за ним следом и ничего не кричал. Он смущенно стоял в стороне и смотрел на рыжего кота, которого искал Вовка. Котоваська подмигнул ему со шкафа. Вдруг мальчику стало ужасно жалко Вовку. Уж он-то знал, каково это, когда тебя дразнит. Однако выдавать кота Ваську он не хотел. Что же делать? Ответ внезапно пришел сам собой. Толик подошел к ребятам, растолкал их, взял Вовку за руку и оглядел толпу. «Хватит!» А то навалились все на одного. Потом посмотрел на Вовку и тихо сказал. «Всё с тобой в порядке. Я тоже его видел». «Кого видел?» Снова засмеялись ребята. «Говорящего кота?» «А кто сказал, что говорящих котов не бывает?» Пробурчал Толик и потянул Вовку за собой. Тот послушно последовал за ним. Ребята расступились Кто-то крикнул. «Ещё один чокнулся!» Но его никто не поддержал. Прозвенел звонок — В глаз вошла учительница. «Анна Петровна», — подошёл к ней Толик, — «можно мне с ним за одну парту сесть?» Он кивнул на притихшего Вовку. «С Вовой?» — удивилась учительница. «Я думала, вы не очень-то дружите. Впрочем, садись. Только без баловства, а то расскажу». «Мы будем тихо-тихо», — заверил её Толик, а Вовка молча кивнул. Котоваська всё это время лежал на шкафу, наблюдая за происходящим. Он появился здесь с ужасным планом мести — задразнить, вывести из себя того, кто посмел обидеть Толика. Но сам Толик справился намного лучше. а вот что значит человек?» — подумал Котоваська, глядя на Толика. Вовка благодарно смотрел на нового соседа по парте. «Всем привет! Мяу!» — крикнул кот со шкафа, перекувырнулся через голову и исчез. Вовка вздрогнул. Ребята удивлённо завертели головами, и только Толик улыбнулся и прошептал. «Спасибо тебе, котоваська».